Глава 5: Душ, гардероб, кофе, газета. Тот же мешковатый костюм цвета хаки, тот же красный галстук. Он вышел из номера. Далтекс находился примерно в восьми кварталах, и он проделал тот же путь до Дилиплаза, что и вчерашним вечером. Такие прогулки шли на пользу его бедру. Он сразу обратил на них внимание. Их было двое. Один стоял, другой сидел за рулем автомобиля, похожего на Chevrolet 09. Автомобиль подъехал к обочине тротуара и первый сменил на водительском месте второго, один из них был черным, в черном костюме, без галстука, в мягкой шляпе с загнутыми краями и темных очках, другой — полный, с угрюмым выражением лица, в клетчатом пальто и слаксах, без галстука, шляпы и очков. Это явно не любители. Боб шел по Мейн-стрит мимо высоких зданий из стали и стекла, которых здесь не было 49 лет назад, Прошлым вечером он прошел по маршруту, остро ощутив, как кондиционеры вытеснили культуру открытых окон. На фасадах сорокаэтажных гигантов Свеггер не увидел ни единого открытого окна. В эпоху Кеннеди все было иначе. Дома, построенные главным образом в 20-е и 30-е годы, приземистее и тучнее, украшенные многочисленными декоративными элементами, всевозможными арками и куполами, Искусно выполненными из кирпича и камня, и окна. Кеннеди проехал мимо пятидесяти тысяч открытых окон, и стрелок мог затаиться в любом из них. Президент сам не раз шутил по этому поводу, вызывая натянутые улыбки, поскольку такой исход был более чем вероятен. Окна заканчивались. За зданием книгохранилища тянулось открытое пространство, вплоть до Трейдмарт, где он собирался произнести речь. В пятьдесят тысяч первом окне затаился стрелок. Конец истории. Как когда-то Кеннеди, Свегер достиг Дилиплаза, но вместо того, чтобы повернуть влево и продолжить путь по Мейн Стрит, повернул вправо на Хьюстон Стрит. Пройдя квартал, оказался на пересечении Хьюстон и Элм Стрит, где рядом друг с другом, словно два близнеца, стояли два кирпичных здания, Техасское книгохранилище и Далтекс. Он принялся внимательно изучать последнее. Высокое семиэтажное офисное здание из красного кирпича с плоской крышей и арками, большие заглубленные открытые окна, толстые каменные плиты по периметру крыши. В угловой части здания заметны новые, более светлые оранжевые кирпичи, к которым прикреплена табличка с новым адресом 501 Элм-стрит. Там же размещались кафе и сувенирный магазин Музей седьмого этажа. Хотя неясно, имеет ли он отношение к музею в здании Тибиди, расположенном через улицу и не использовалось ли это название просто в качестве маркетинговой уловки Свегер отметил что пожарная лестница которая в 1963 году простиралась на всю высоту здания сейчас отсутствовала взгляд боба сместился влево через оживленную хьюстон стрит и уперся в снайперское гнездо освальда на седьмом этаже с перекрестка двух улиц окно казалось огромным отсюда до него не больше 30 метров И величина угла никак не влияла бы на траекторию вследствие малого расстояния. Ничто не мешало всадить пулю в тело президента, целясь в белую рубашку. Ветер отсутствовал, спусковой крючок функционировал нормально. Свегер стоял на углу, вновь представляя, как большой автомобиль совершал медленный поворот под углом 120 градусов. Визуально он почти не двигался, а в окне засел стрелок. И опять, почему он тогда не выстрелил? Цель прекрасно видна. Грудь располагалась под прямым углом. Конноли сидел впереди и не мог загородить Кеннеди, как и сидевшая справа Джеки. Любой бойскаут мог бы произвести точный выстрел. Что же происходило с Освальдом в его гнезде? Еще одна неразрешимая тайна, которая умерла вместе с Джеком Руби, всадившим в Освальда пулю из своего 38 Special. Свеггер дождался зеленого света, перешел улицу, преодолел четыре ступеньки и вошел в Далтекс. Он очутился в просторном помещении, атриум обнажал внутренности нескольких этажей с балконами, стоявший возле вахтерской кабинки, хорошо одетый человек, приятный наружности, лет сорока с небольшим, поприветствовал Свеггера «Мистер Эрнс, меня зовут Джек Брофи, полагаю, мой друг Ричард Монг звонил вам по поводу меня». Они обменялись рукопожатием, и Эронс сказал — Да, звонил мистер Брофи. — Пожалуйста, зовите меня, Джек. — Хорошо. Я отлично отношусь к Ричарду, поэтому с удовольствием проведу вас по зданию и отвечу на все ваши вопросы. Свеггер постарался. Первый касался Атриума, которого в 1963 году еще не было. Он появился после реконструкции, осуществленной в 90-х годах. Боб обратил внимание на то, что общая стилистика здания выдержана в модернистском духе. старые элементы подверглись облагораживанию, дизайнер оставил где возможно грубую кирпичную кладку, в здании царила атмосфера сдержанной элегантности, которую подчеркивали присутствовавшие всюду элементы из структурного дерева. Потолки, покрытые штукатуркой, обнажали толстые железобетонные балки, служившие каркасом здания наряду с все еще прочными деревянными брусьями. Полагаю, эти три лифта были и до спросил Свегер, Когда они поднимались вверх? — Да, с самого начала, — ответил Эрнс. — Разумеется, их переоборудовали. Кабину изготовили из нержавеющей стали, отделали тиковым деревом и снабдили зеркалом. Но шахта всегда находилась здесь. — Понятно. А имелись ли здесь когда-нибудь лифтеры? — Конкретно в 1963 году. — Лифтеров не было никогда. — А охрана? Охраны тоже, то есть до последнего времени. Свеггер понял, что внутри здания меньше, нежели снаружи, несмотря на атриум. Кроме того, внутри оно выглядело квадратным за счет идеальной симметрии, тогда как снаружи несколько продолговатым. Они поднялись на восьмой этаж, и Эрнс провел его по пустовавшим офисным помещениям, выходившим окнами на запад, на Хьюстон-стрит и располагавшимся напротив техасского книгохранилища. Его крыша виднелась в семи с метрах, но лучше всего просматривался угол Селм-стрит, за которым полностью открывалась улица с меткой X, обозначающей место выстрела в голову. Не требовалось быть гением, чтобы заметить, насколько легко можно поразить отсюда президента в голову или в спину. Кроме того, широкий подоконник обеспечивал прекрасную опорную поверхность, и поскольку окно являлось заглубленным, в охватывавшую его арку, дуло винтовки нельзя увидеть с улицы, даже из здания ТБД, расположенного напротив, на другой стороне Хьюстон-стрит. Угол по отношению к автомобилю и телам его пассажиров отсюда почти идентичен углу из окна Освальда и зависел от нюансов поворота туловища и главы президента и губернатора. А окна? Они всегда открывались сверху вниз, как эти, а не распахивались наружу? Всегда сверху вниз. А полы деревянные, как сейчас? и всегда покрыты коврами. Они были точно такими, какими вы их видите, за исключением того, что в то время кирпичную кладку покрывал слой сухой штукатурки. Тогда, как и сейчас, в здании размещались офисные и складские помещения. В 1963 году здесь было значительно больше людей, в основном оптовых торговцев одеждой. Они использовали его в качестве распределительного центра. и в определенном смысле оно выполняло функции склада, особенно нижние этажи. Офисы размещались на верхних четырех. Боб хотел определить угол из окон фасада, то есть тех, что выходили на Элм-стрит. Устроить это оказалось делом простым, и в скором времени он смотрел на улицу под более сложным углом. И все же, если бы стрелок стоял слева от окна, то выстрел не представлял бы никаких затруднений. Кроме того, он был бы невидим с улицы. если бы стоял или сидел слева от окна, и угол при этом составлял бы примерно 45 градусов. Свеггер также заметил одного из наблюдателей, который сидел на скамейке на углу Элм и Хьюстон-стрит, в верхней части Делиплаза, на которой на днях сидели они с Ником. Это был черный, он делал вид, будто читает газету, но в действительности пристально смотрел на входные двери Далтекс, через щель между нижней кромкой шляпы и верхним краем газеты. Грубая работа. Лучше бы ему было пройти дальше по улице и расположиться у Dallas Records Building на другой стороне Элм-стрит, где он не так бросался бы в глаза. Затем настала очередь крыши. Доступ к ней осуществлялся по узкой лестнице, заканчивавшейся площадкой и через горизонтальную дверь. На крыше человек оказывался невидимым, поскольку в непосредственной близости не было ни одного более высокого здания. Там находилось лишь одно строение — лифтовая будка. представлявшая собой свободно стоящую кирпичную коробку в задней части здания. Она явно подвергалась переоборудованию во время одной из реконструкций. Ее интерьер был на удивление минималистическим. Будка содержала три больших блока для подъема, каждый из которых подключался к электронной плате, управляемой, по очевидности, компьютером. На этом экскурсия завершилась. Ни одна из загадок не нашла разрешения. Но и ни одна из возможностей не стала исключенной. Когда они спустились в вестибюль, Свеггер поблагодарил Дэйва, пожал ему руку и вышел на улицу. Он ждал звонка от Ника, и тот застал его на полпути к отелю. — Ты заметил их? — Да, черный парень в шляпе, в костюме, без галстука. Белый парень, тучный, без шляпы, в клетчатом пальто. Приехали на красном «Шевроле-09». Мне следует их опасаться? Нет, это местные хрены. Бывшие детективы работают на Джексон Барнс, детективное агентство. Как правило, следят за неверными мужьями и собирают компромат. Чем пикантнее фотоснимок, тем выше сумма откупа. Сцена с оральным сексом может стоить какой-нибудь шишки миллиона два. Невероятно. Эти ребята хороши только в слежке за программистами, миллионерами и нефтяными магнатами. Тебе они не ровнее. Кто их нанял? Неужели, Ричард? Да. Один из наших агентов имеет в их офисе источник информации. Вот уж не думал, что Ричард способен на это. Весьма интересный тип. Живет скромно, одевается скромно, полностью поглощен преступлением века, но стоит свыше пяти миллионов. Дважды в год ездит в отпуск в Бангкок. Что-нибудь противозаконное? Выясняем. 52 года, диплом университета Брауна, 20 лет прослужил в военной разведке. Прекрасные отзывы. Несколько удачных секретных операций главным образом в Германии. Фотографическая память, за что очень ценился, шустрее компьютера. Женился на немке, развелся, вышел в отставку в 2004 году в звании майора, в и появился в 2005 году. Основал институт, свел знакомства со всеми экспертами, завоевал их доверие и симпатию, убедил всех в том, что является безобидным полупомешанным. Судя по всему, грешит порнографией, дело не шуточное. Он покупает множество DVD из Японии и состоит членом нескольких чатов «Япорн», где пользуется большим авторитетом. У каждого свои маленькие слабости. Кто платит за институт? Он существует на ежегодный грант от фонда Томпсона из округа Колумбия, учредители которого исповедуют левые взгляды и поддерживают учреждения, ратующие за усиление контроля над оружием и защиту окружающей среды. Проследить дальше у нас не получается, — Поэтому я не могу сказать, от кого исходит инициатива слежки за тобой. Не пора ли мне собирать вещи? Нет, эти два типа, как я уже говорил, не представляют никакой опасности. Оба они занимаются исключительно выявлением порока, никогда не принимали участия в силовых акциях, работают строго с девяти до пяти, и после окончания рабочего дня спешат домой, чтобы поиграть с детьми. Хорошо, тогда они мне не помешают. Джексон Барнс... Почти наверняка собирает информацию о Джеке Брофи, но департамент юстиции может легко воспрепятствовать этому. Ты съедешь из отеля. Ричард поверит, что ты тот, за кого себя выдаешь, так что с того? Сегодня, когда тупой и еще тупее отправится домой, я съеду из отеля и исчезну. Пусть Ричард погадает, остался я или нет. Через пару дней я неожиданно встречу с ним. и начну задавать прямые вопросы. Если он не просто паранойик, то непременно предпримет в отношении меня какие-то действия. Тогда и посмотрим, что произойдет. Мне не нравится это, Свегер. Ты спровоцируешь их на активные действия, и мы не успеем вмешаться вовремя. Не волнуйся, я буду все время на связи. Когда наступит подходящий момент, мы проведем операцию и посмотрим, что нам удастся раздобыть. Никакого оружия! Если только я не увижу, что на меня охотятся. Тогда начну охотиться я. Свеггер провел еще один нормальный день. Он заглянул в книжный магазин Ричарда и приобрел три старые книги со скидкой 25% Баглиози, Познера и сокращенный вариант доклада комиссии Уоррена. Они имелись у него дома, но он не захватил их с собой. После этого Боб отправился на Диле Плаза, где прогулялся и посидел на скамейке, затем вернулся в Адольфус, поужинал и лег спать. Весь день он чувствовал за собой хвост. В четыре часа утра Свегер проснулся, принял душ, побрился, проверил сумку, в которой лежали книги, кое-что из одежды, туалетные принадлежности, 38-й супер, несколько обоим и кобура для скоростной стрельбы, спустился в фойе, расплатился за номер и выскользнул через боковую дверь на улицу. Он прошел девять кварталов по пустынным улицам, стараясь не попадать в свет фар проезжавших время от времени полицейских автомобилей, дабы не привлекать излишнего внимания. Впереди показался даллас Вестенд, ночной клуб, находившийся в нескольких кварталах к северо-западу от отделе Плаза, где было множество такси. Через 20 минут Свегер доехал до места назначения, выбрал первый попавшийся отель «Экона Лодж», расположенный на шоссе, ведущем в аэропорт, снял номер и заплатил наличными за неделю вперед чтобы никто не мог найти его по кредитной карте. Едва ли Ричард располагал такими возможностями, но крупное детективное агентство вполне могло. Боб позвонил Нику, сообщил ему новый адрес и вновь отправился в постель. Ник позвонил в три часа пополудни. — Эти ребята сбились с ног, разыскивая тебя. — Пускай попотеют. — Какие у тебя планы? — Хочу отсидеться здесь пару дней. и перечитать еще раз всю эту чушь. Он сказал, что это чертовски великая вещь и не имеет значения, с какой стороны туда входишь, все равно заблудишься в лабиринте. Попробую проштудировать все это повнимательнее. Я думал, ты, как специалист по винтовкам, уже все усвоил. С винтовками все в порядке, но я никак не могу разобраться со временем. Как они сумели сделать все так быстро? Если бы не такая быстрота, у них ничего не вышло бы. Ли Харви, плохой мальчик, Роберт Эптептон, попадает под колеса автомобиля пьяного подонка, а Боб Ли возвращается в свое кресло-качалку, став мудрее, но беднее. От этого можно сойти с ума. Многие бедолаги уже сошли, сказал Ник. Я, например. Через пару дней я неожиданно нагряну к Ричарду, и мы сыграем с ним в новую игру. Хорошо, дай мне знать, чем я могу тебе помочь. На том и порешили. три дня боб изучал приобретенные книги пытаясь связать разрозненные факты в единую логическую схему миллион людей до него пытались сделать это и как и все они он потерпел неудачу ничего никаких зацепок выходило что никто кроме освальда не мог сделать это иных вариантов просто не было выстрел из здания дал эта версия находилась на грани физической возможного и не была подкреплена какими-либо свидетельствами за исключением широко распространенного мнения, будто третья пуля прилетела сзади и сверху, и того факта, что некоторые окна Долтекс находились в пределах конуса траектории, который компьютерный век наложил на картину событий давно минувших дней. Не было ни единой фотографии верхних этажей здания, сделанной в тот день, около 12.30, и подтверждавшей, что одно или несколько из этих окон были открыты. Появился еще один факт. Кто-то убил Джеймса Эптептона. Однако даже если это и убийство, оно могло быть и не связано напрямую с выстрелами в Кеннеди. Возможно, Эптептон поделился с этим парнем своей версией, а тот, увидев, что она нова и оригинальна, решил присвоить ее себе и устранил подлинного автора. Убийства совершаются по гораздо менее серьезным причинам, ради нескольких долларов, игрушек и спортивных туфель, из гордости, тщеславия и предрассудков. Не исключено, что это был сам Ричард, хотя он едва ли подходил на роль киллера, но, возможно, если Джек Брофи поговорит с Ричардом на чистоту, тот выскажет какие-либо соображения по поводу того, кто из сообщества исследователей убийства Кеннеди способен на такое. Свегер не знал, что ему делать дальше. На третий день бездействие начало действовать Бобу на нервы. Он вышел из отеля, поймал такси и поехал в один из пригородов Далласа, по адресу, обнаруженному в интернете. Это был большой магазин спортивных товаров, называвшийся Outdoor Warehouse и вполне соответствовавший собственному утверждению, согласно которому он располагает почти всем, что может понадобиться на свежем воздухе. В нем имелся охотничий отдел, где в сверкающих витринах стояли замечательные винтовки самых различных типов вариаций калибров 9 мм, 38-357 и 45 мм, Патроны тоже были представлены в широком ассортименте, и между 6,5 Кридмор и 6,5 Суэт он обнаружил несколько коробок с 6,5 Манлихер-Каркану. Чешские патроны, изготовленные на заводе «Први Партизан» весом 162 грана. Примечание. Тройская система измерения веса 162 грана равны 10,497 граммам. Конец примечания. Они поражали своей дешевизной, всего 15 долларов. Стоявший за прилавком мальчик лет 13 не скрывал иронии по поводу того, что пожилой мужчина покупает коробку 6,5 Манлихер Каркану здесь, в Далласе, штат Техас. Вернувшись в свой номер, Боб открыл коробку, достал из нее 20 патронов, взял один и внимательно его рассмотрел. Тот напоминал маленькую блестящую тупоносую ракету. Пуля была непропорционально длинной по сравнению с гильзой, и ее тупой нос свидетельствовал о том, что она появилась еще в 1890-х годах, будучи тогда последним достижением технического прогресса. Свеггар разглядывал пулю под десятком разных углов, пытаясь разгадать ее секреты. Она была похожа на пулю, которую, как принято считать, выпустил из своей винтовки Освальд, хотя это была волшебная пуля, Сегодня она выглядела старомодной и забавной, со своей закругленной мепла. Примечание. Мепла — французский технический термин для обозначения уплощенной головки пули. Конец примечания. Боб вспомнил, сколько ранений она причинила, пронзив президента в верхней части спины, пройдя сквозь его тело и поразив губернатора Конноли в запястье и ногу. Под определенным углом эта пуля — Вещественное доказательство комиссии Уорна номер 399 выглядело чистой, как та, которую рассматривал Свегер, держа ее на расстоянии 8 сантиметров от глаз. Но Боб помнил, под другими углами видно, что ее основание изуродовано и сдавлено в результате удара. Таким образом, она была далеко не чистой, но в то же время казалась подозрительно невредимой, По собственному опыту Боб хорошо знал, какие разрушения производят пули в человеческом теле. Он не видел ничего загадочного в том, что пуля причинила столь многочисленные ранения, поскольку не поражала кости до тех пор, пока не покинула туловище президента, вошла ему в запястье и раздробила его. К этому моменту ее первоначальная скорость, составлявшая 600 метров в секунду, значительно снизилась, и, соответственно, она утратила большую часть своей энергии, и уже не могла получить серьезные повреждения при столкновении с твердыми поверхностями. Свегеру не давала покоя ее старомодность, даже по стандартам 1963 года. Когда эта пуля поразила президента, по конструкции и дизайну ей исполнилось уже 82 года. Люди в подавляющем большинстве своем упустили из вида этот факт. Для них это ничем не примечательная пуля — Кроме того, необходимо было изучить происхождение и назначение пули. Слишком многие идиоты писали об убийстве Кеннеди, не затрагивая эти два важных вопроса. Слишком многие воспринимали пулю как всего лишь кусок свинца, вставляемый в гильзу и выстреливаемый из винтовки в произвольном направлении. А в 1891 году дизайну и характеристикам пули придавалось очень большое значение. Задолго до того, как в домах появился водопровод и горячее водоснабжение, публиковались солидные математические трактаты по баллистике. Итак, Свеггер держал в руке ту самую пулю в латунной гильзе весом 162 грана с медным покрытием необычной толщины длиной 3 см с закругленным кончиком. Спроектированную после длительных исследований и многочисленных экспериментов имевших целью наделить ее боевыми характеристиками, которые, по мнению командования итальянского генерального штаба, имели бы большое значение в конце XIX и начале XX века. В ней не было ничего случайного. Она призвана не просто убивать, а убивать конкретного врага в конкретных обстоятельствах. Боб вспомнил, что для того, чтобы понять сущность вещественного доказательства комиссии Уоррена номер 399, Ему сначала пришлось понять реалии итальянской армии 1891 года, когда в качестве стандартного пехотного патрона был принят круглый, в эпоху общего для Европы перехода от однозарядных ружей к магазинным винтовкам, таким как Маузер К-98, французская Лебель, британская или Энфилд и, наконец, американская Спрингфилд. С кем планировало воевать командование итальянского генерального штаба и в каких условиях? В те времена внешняя политика Италии не отличалась особым экспансионизмом, и до прихода Муссолини к власти оставалось еще 30 лет. Итальянцы не были великими колонизаторами, и им не приходилось обеспечивать безопасность заморских владений, подобно британцам, их солдаты не воевали в Африке, Азии и на островах Тихого океана, а они должны лишь защищать свою прекрасную, обогреваемую теплым солнцем родину, изобиловавшую природными ресурсами, виноградом и пастой. В 1891 году итальянцы понимали, что грядущие битвы будут носить преимущественно оборонительный характер. Они не собирались нападать. Примечание. Автор ошибается. Как раз в указанное время итальянские войска активно воевали в своих колониях в Эфионии, Эритрее и Сомали, а позже в Ливии. Конец примечания. Они собирались защищаться. Их задача заключалась в предотвращении вторжения. Где могло разыграться такое сражение? В те времена высадки морского десанта еще не практиковались. Следовательно, вероятнее всего врага, немцев или австрийцев, нужно было ожидать на сухопутных границах. Если взглянуть на карту, становится очевидным, что вторжение на территорию Италии по суше могло осуществляться только через Альпы. Горная война. Кого в этих сражениях пытался бы убить итальянский солдат и на какой дистанции? Как считал Свеггар, горная война предусматривает стрельбу на больших дистанциях. Взять, к примеру, боевые действия в Афганистане с перестрелками на дистанциях до 500 метров. Горная война предусматривает стрельбу вверх и вниз на склонах и по горизонтали в лавинах. За редкими исключениями в ней не бывает рукопашных схваток, и цели, как правило, находятся на дистанции 200-400 метров. Это требует от пули высокой точности. что, в свою очередь, делает необходимой такую систему нарезки ствола, которая обеспечивала бы эффективное вращение с повышенной плотностью, дабы пуля могла противостоять воздействию неожиданных порывов ветра, часто случающихся в горах. Свеггеру пришло в голову, что это точное описание пули 65 половиной Манлихер-Каркану в идеале, хотя от итальянских заводов едва ли можно было ожидать такого исполнения. В кого же пришлось бы стрелять в горах? Врагом был бы немецкий или австрийский горный стрелок, обладающий альпинистскими навыками, сильный, здоровый, спортивный, выносливый, с высоким болевым порогом. И еще один момент, являвшийся ключевым. Ему пришлось бы носить большое количество предметов одежды — теплое нижнее белье, гимнастерка, свитер, москхалат. Кроме того, его тело туго обтягивали бы ремни и лямки ранца. Чтобы убить такого бойца, пуля должна обладать большой пробивной силой, не отклоняться при столкновении с пуговицей, ремнем или флягой и не распадаться при попадании в кость, а проникать в сердце легкий желудок, находящиеся под несколькими слоями одежды. Именно с учетом этого была разработана пуля Манлихера-Каркану, и именно такой пробивной силой обладала пуля, являющаяся вещественным доказательством комиссии Уоррена, номер 399. Она не представляла собой какую-либо аномалию. Она сработала в соответствии со своими проектными характеристиками. И тут Свеггера осенило. У него даже возникло желание выпить. Если вторая пуля отвечала проектным характеристикам, это означало, что третья пуля им не отвечала. Она разрушилась, в чем и заключался ключевой вопрос этой загадки — Подлинной волшебной пулей убийства Кеннеди была третья пуля, тяжелая, округлая, призванная пронзать, а не рикошетить. Она убивала, пробивая тело, а не разрываясь внутри его. Кроме того, на дистанции 80 метров ее скорость существенно снизилась, с 640 метров в секунду, по всей вероятности, до 550. Она поразила голову президента. Для Свегара не составило труда понять, почему в голове, Образовалась такая массивная рваная рана, пуля проталкивала энергетическую волну через любой материал, с которым вступала в контакт, и если тот был заключен в оболочку, неизбежно происходил его взрыв. Однако Боб не мог понять, почему разорвалась сама пуля. Это противоречило законам баллистики. Так почему же все-таки взорвалась третья пуля?